ибо они появились только тогда, когда люди научились обрабатывать металлы. Основным оружием были копья, дротики, луки, палицы, дубины, боевые каменные топоры и серпы, а также пращи. Упоминание в тексте мечей – свидетельство относительно поздней фиксации памятника. По идеологическим соображениям, ориентированным на возвеличивание Кришны, ибо в этом и заключается главная цель предания, Кришна, Шальва и их войска были вовсе не актерами театра военных действий, проходивших с использованием не конвенциальных видов вооружений, а инопланетными богами и демонами которые впоследствии были отождествлены с героическими персонажами и стали считаться их инкарнациями, воплощениями. И если впоследствии имена этих земных протагонистов как нечто собой саморазумеющееся сохранились и дошли до нас, то потому только что это вполне отвечало традиционным прочтением текста, да и вносить всякий раз поправки в текст было делом слишком затруднительным примечание протагонисты главные действующие лица в античном театре обычно боги и герои придававшие трагедиям характер сакральных мистерий таким образом театральные представления в античности являли собой универсальную литургию совместное деяния актеров и зрителей которая на закате античности, особенно после знакомства с восточными эзотерическими культами, нередко превращалась в массовые оргии. Первое. Описание воздушных налетов. Боевые действия между противоборствующими сторонами начались с необычайно яростного нападения Шальва на город Дварака. В эпосе Махабхарата сказано «Шальва двинулся на город Двараку, из лучших лучший». Этот злой и низкий Шальва осадил прекрасный город отовсюду, даже с неба, Своим воинством жестоким. Так позиции он занял возле города сын Панду. Вопрошающий. Примечания в санскритском оригинале Махабхарата и ряд других эпических произведений написаны стихом Шлоки. Силабическим 16 сложным стихом без риф аналог которого использован в данном переводе подготовил свои рати изготовившись к сражению царь тотчас напал на город и войну коварно начал разрушительной атакой махабхарата К сожалению, никаких других подробностей Махабхарата нам не сообщает, ограничиваясь замечанием, что Шальва при помощи своего летательного аппарата Саупха многих храбрых в скоро предал смерти. Он жестокой и сады в том граде славном уничтожил беспощадно Махабхарата. За эту скульдость информации нас лихвой вознаграждает приводимое в другом древнем эпосе Бахакавата Пурана «Сведения о воздушной атаке и ее ужасных последствиях». В стихах этого эпоса говорится буквально следующее. «Шальва взял в осаду город своим воинством могучим, о прославленный Пхарата. В двораке сады и парки, уничтожил он жестоко.